Вторая глава, мы будем читать сегодня стих за стихом. Апостол Павел обращается к уверовшим язычникам, и то, как он описывает их состояние до уверования, может немного шокировать. Вторая глава, первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям, и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю миру сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по, природами, по природе чады, чадами гнева, как и прочие. Он говорит, что без Христа они были мертвы для Бога в грехах, в преступлениях. И говоря о преступлении, естественно, Павел, как а, верующий человек, как человек, который знает Писание, он говорит о преступлении против закона Божьего, нарушении Божьей заповеди. Человек может не быть преступником в собственных глазах, и он может не быть преступником в глазах других людей, но если он живет грехами, во грехах, Писание говорит, что он преступник против Бога потому что нарушает, прежде всего, Божье установление, Божий заповедь, не послушен Ему. Почему мы жили во грехах раньше? Почему? Вот здесь написано почему. По обычаю мира, потому что так мир живет. Мир, мир так устроен. Там по-другому жить невозможно. Когда человек мертв для Бога, он не воспринимает грех как что-то ужасное, он грешит естественным образом. Все так поступают, да? Кому какое дело? Все приворовывают. И я. Все привирают. Ну и я. Как я разговаривал с своей сестрой двоюрной, она в области торговли работает. Говорит, Вадим, это такая область, ты, наверное, не понимаешь, это такая область, она сказала мне, где невозможно не воровать. Почему люди так живут? Так устроен мир, они говорят, а кто его так устроил, собственно говоря, что удобнее в этом мире делать неправду? Говорить неправду, там, воровать и так далее. Кто так устроил этот мир, что вы, естественно, будете вписываться в этот мир, если будете делать неправду? Апостол Павел говорит, кто так устроил мир? Князь, господствующий в воздухе, дух противления. Это дух дьявола, практически дьявол можно сказать так, что дьявол так устроил этот мир, что здесь удобно грешить. И если мы живем, поступаем по обычаю мира, то значит мы исполняем волю дьявола. По крайней мере так написано, так Павел сказал. По воле дьявола, по воле этого духа. Раньше так жили и раньше так поступали. Но все же он говорит, вы жили так. Он обращается к верующим. И он не говорит, вы так живете, он говорит, вы так жили, вы жили когда-то так, но больше так не живете. Это раньше вы исполняли пожелания плоти, помыслов, раньше поступали по своим похтям. Раньше были такие, как все, и ничем не отличались. Раньше, не сейчас. Бог сделал что-то кардинальное, что изменило ход нашей жизни, и Бог привел нас к Христу. И как мы читали в прошлое воскресенье, Он задумал нас сделать святыми. А святое означает отделен от Бога, обособлен, не такой, как другие, не, так, не такой, как все. И мы с вами в прошлый раз говорили, что если христианин не отвечает, не отличается своим поведением, своими словами, поступками от неверующего человека, то его очень сложно назвать святым. Где эта святость? В чем она? Четвертый стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, ожетворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Приятно иметь богатых друзей или родственников, да, особенно если они щедрые, если они привыкли делиться. Павел говорит, что Бог щедрый. Бог щедрый на милость к людям. Он милостивый Бог. Он любит свое творение. И Он богат милосердием, богат нисхождением, чего мало в этом мире. Люди жестоки по отношению друг к другу. И приходя к Нему, мы можем всегда рассчитывать на милость. Так как Он богат ей, у Него всегда достаточно милости для каждого из нас. К тому же Павел говорит, что Он любит нас. Поэтому мы будем приходить к Нему за милостью, за прощением. Всегда можно исправиться, всегда можно попросить прощения, искренне покаяться перед Богом. Бог делает так много, неважно, кто вы, еврей или не еврей, потому что в прошлый раз мы с вами смотрели как апостол Павел начинает вот этот разговор, который мы сегодня продолжим, об этой великой тайне, как Бог избрал не только какой-то один народ для себя, но людей со всего мира и соединил их в одном теле, в церкви. В Римлянам 10 главе, в 11 стихе написано, «Писание говорит, всякий верующий в Него, то есть в Иисуса, не постыдится. Здесь нет различия между иудеем или еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех» призывающих Его. Вот эти фразы «оживотворил нас», «посадил с нами на небесах», «воскресил с Ним», они, может быть, непонятны вам. Я не знаю, понятно вам или нет. Как это так? Вот Мы же вроде бы здесь, а Павел говорит, что вы уже спасены, вы уже на небесах сидите, Он уже вас воскресил. Давайте я постараюсь объяснить все-таки. Такой поэтический достаточно язык апостола Павла до этого апостол говорит, что церковь – это тело Христова. Первая глава заканчивается на этих словах. Что мы стали телом Христовым, и мы с вами находимся во Христе. Бог нас поместил туда, дал нам залог Духа. Да, то есть Святого Духа дал нам, как печать того, что Он избрал нас. И поскольку Он был мертв и жив теперь, Иисус был мертв и Он жив, то и мы были мертвы, а сейчас живы. Живы, во-первых, для Бога. Хотя Божья слава еще не явлена в нашей жизни. Божья слава полностью будет явлена, когда мы воскреснем из мертвых, когда мы пройдем тот путь, который Иисус прошел. Мы должны понять, что быть христианином – это значит идти по тому же пути, что Иисус шел. Почему Иисус так много говорил, что будете в мире иметь скорбь, мужайтесь, вы будете страдать, за имя Мое вас возненавидит, вас будут гнать презирать и так далее. Что он говорит? Он описывает свою жизнь. Ведь так с Иисусом поступили. Иисус в конечном итоге умер, но Он воскрес, так же, как и каждый из нас. Нас ждет этот момент, момент смерти. Но Нас также ждет и момент воскресения из мертвых, славный момент воскресения из мертвых, когда Иисус придет второй раз на землю, и перед Ним соберутся все народы для суда. Иисус сейчас где? Он Он по правую руку отца, он в славе Божьей. Апостол говорит, что эта слава ждет и вас. Иисус будет царствовать на земле. Когда он придет, второй раз он будет царствовать на земле, и мы будем царствовать вместе с ним, апостол Павел написал, в другом месте, если с ним страдаем. Он все покорил под ноги Христа, первая глава заканчивается на этих словах, и поставил его выше всех. Но мы во Христе, мы, мы в теле Христовом. И мы также разделим с Ним Его славу. И Верные будут служить вместе с Ним и царствовать. Никто из нас не мог дойти до этого сам. Вот почему а, Павел говорит о том, что благодатью воспасены, спасены, и чуть дальше он скажет, это не отдел. Почему? Потому что никто из нас не мог сделать то, что сделал Бог. Только Бог мог нас взять вот этих грешников, простить нас, усыновить нас, как мы читали в прошлом воскресенье, поставить печать нас и так далее. То есть вот это, вот это спасение – это работа Божья. Из нас никто не смог это сделать своими усилиями какими-то. Это Божья благодать, за которую мы должны благодарить Бога. А теперь давайте читать дальше, восьмой стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар» не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Знаете, эти стихи с 8 по 10, их нельзя разделять. Многие пытаются и читают приблизительно так. Благодать, мы спасены, это не отдел, поэтому дела не важны. Какая разница, как я живу? Самое важное в моей жизни, что у меня есть благодать Божия. Дела не важны. Вот как раз, читая Библию, я вижу, что дела-то очень-очень важны. Потому что вера без дела, она мертвая вера. Бог здесь написан, нас сотворил для этой причины. Сотворил нас для добрых дел, как здесь написано, на добрые дела. Это наше предназначение. Если вы еще не определились, в чем ваше предназначение по жизни, особенно христиан, как, как христиан, да, может быть, вы определились, что вы будете работать здесь или там, или не будете работать там, будете с детьми и так далее, вы определились насчет своего назначения по жизни, предопределения, да, Но вот как христианин, что от вас требуется? Вот здесь написано, что добрые дела. Мы можем сколько угодно бить себя в грудь и говорить, что мы христиане, и вспоминать вот эти вот... Трогательные моменты, как мы пошли на мангелизацию, подняли руку и сказали «В Иисус, войди в мое сердце». И нас приняли в церковь, и мы там крестились, и запомнили день нашего крещения каждый раз, как, как второй день рождения отмечаем и так далее. Все это очень мило. Мило. Но если мы не делаем добрые дела, а? если мы не исполняем Слово божье это просто видимость, это просто фасад какой-то получается. Здесь написано, в чем наше предназначение делать добрые дела. Апостол Павел сказал в послании галатам, что доколе есть время, доколе есть возможности, давайте делать добро всем людям наипаче, то есть больше всего, своим по вере. Вот этому мы должны здесь учиться в церкви. Делать добро сначала друг другу здесь. Потому что сколько раз я уже слышу в последнее время, Вадим, если мы не научимся делать добро здесь, друг другу, как мы ожидаем, что мы что-то будем доброе для этого мира делать? Сначала здесь мы должны научиться. Братолюбию. То есть вот этой христианской филадельфии Филадельфии, да, то есть вот любви христианской здесь. Это наше предназначение. Бог поместил каждого из нас во Христа, в Иисуса Христа, именно для добрых дел. Не для посещения воскресных собраний, хотя это и для нас приятно и важно, и это нужно. Да? Мы, мы делаем то, что Первая Церковь делала, традицию соблюдала, собиралась как минимум раз в неделю для поклонения. И не для видимой важности Он нас поместил во Христа, чтобы мы теперь назывались христианами и успокаивали себя, что Бог меня любит, а всех остальных не очень. Апостол Петр написал про нашу веру такие слова. Он сказал, покажите в вере вашей добрые дела. Покажите это. Бог показал нам свои добрые дела. Мы об этом читали первую главу. Сколько Он сделал для нас. Он явил нам милость. Что ж, теперь мы должны явить милость другим людям. Бог явил нам доброту. Мы должны являть доброту другим людям. Бог показал нам нисхождение, благодать определенную. Мы должны быть нисходительны. Бог простил нас. Все грехи написаны, простил нам. И мы должны прощать все. Бог спас нас не по нашим добрым делам, Ну, для того, чтобы мы делали добрые дела. Запомните эту фразу. Давайте просто не теряться. Мы говорим, Бог спас нас не по нашим добрым делам, поэтому дела не важны. Давайте не будем выкидывать вот этот 10 стих второй главы, где написано, что дела-то очень как раз важны. Бог спас нас не по нашим добрым делам, но для того, чтобы мы научились делать добро. Для того, чтобы мы делали, это в этом наше предназначение теперь. А в чем смысл, если Бог нас спас, грешников, да, привел в свое царство, а мы продолжаем жить, как грешники, по обычаю мира? Вообще, сколько, чем больше я размышляю о царстве Божьем, тем больше я понимаю, что Бог хочет, чтобы мы научились сейчас, уже сейчас, в этом мире, жить так, как мы бы жили в Божьем царстве. Это трудно, потому что мир так не живет. Естественно, мы будем выделяться, естественно, могут нас и возненавидеть, и, и недолюбливать, и так далее. Но в этом наше предназначение как христиан, здесь написано, мы его творение, новое творение, созданного Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нас, нам исполнять. Бог хочет наполнить этот мир добром. Мы в прошлый раз с вами говорили, как а, тело Христово это полнота, наполняющего все и во всем. Бог хочет наполнить этот мир чем-то хорошим через церковь, наполнить добром, наполнить прощением, наполнить благодатью, любовью. И когда мы не делаем всего этого, когда мы не поступаем по своему предназначению, а озабочены только мирским чем-то, чем люди этого мира озабочены, знаете, что происходит? Мы несчастны. Мы, как христиане, несчастны. Мы недовольны. Недовольны собой, недовольны друг другом в церкви. Мы ищем виноватых и так далее, и так далее. Иаков, который достаточно резок, брат Иисуса, он написал однажды такие слова, которые трудно порой Он говорит, кто разумеет делать добро и не делает, он пишет это к верующим, тому грех. Вера без дел мертва, он неоднократно повторяет эту фразу в своем послании. Не делает добрых дел, мы начинаем делать грех. Смотрите, вообще, как, как тут э, устроено предложение? Кто разумеет делать добро и не делает, то есть, когда я не делаю добро, получается, что я грешу. То есть это приводит меня к греху. Мы привыкли думать, что грех это, же, это обязательно действие какое-то, это что-то сделать, там украсть грех, да, соврать грех, прелюбодействовать грех. Мы говорим: "Не, не, не, что-то я вот не вру, не, не прелюбодействую, не обманываю, я не грешу". Писание говорит: "Если я вижу возможность сделать добро и не делаю этого добра, это равносильно тому, что я согрешил". Это как, знаете, как история о добром Сморянине. Помните эту историю, да, послание, а, в Евангелии от Луки? Иисус говорит, ну, вообще разговор весь завязался а, с чего? Подошел один человек к Иисусу и сказал, «Учитель, какая самая большая заповедь в Библии?» Он говорит, ну, вы, наверное, знаете, какая самая большая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всеми силами». И ближнего своего, как самого себя. И тогда человек спросил, а кто же мой ближний? Вот на этот вопрос Иисус отвечает притчей. И он говорит, что был один человек, который шел из Иерусалима, и по дороге на него напали, его ограбили, его избили. Его бросили просто умирать там, в лужи крови на дороге. И написано, что мимо него шел священник. Священники, если вы знаете, они занимаются служением Богу. То есть они Богу служат. И вот он идет на служение Богу, ему... Как бы, ну, он служить идет. Ему некогда заниматься этим человеком. Он идет творить великие дела Божьи. Он призванный быть священником. Бог избрал их для того, чтобы они были священники. Вот он идет, его ждет собрание. Потом левит, музыкант. Я уж не знаю, куда он спешил, там, на спевку, там, на репетицию. И он сделал то же самое. Ему некогда, он занят служением Богу. И он пропускает этого человека. Но какой-то самарянин, написано, нашел на него и увидел, и сжалился над ним, и взял его, и посадил на ослика своего, и перевязал ему раны, и возлил масло на него, то есть начал лечить его, и приехал в гостиницу, отдал за него деньги за номер, отдал деньги еще, чтобы позаботились о нем там, потому что ему нужно было уехать. Он даже пообещал, что если он больше потратит на этого человека, то он возвратится и вернет. Иисус говорит, ну и кто же в этом случае исполнил весь закон Божий? Потому что весь закон Божий и все пророки, все в двух заповедях можно уложить. Люби Бога, и люби ближнего. Кто это сделал? Священник. Кто это сделал? Пастор, помощник пастора, музыкант в церкви. Кто это сделал? Никто вообще. Без всякого титула человек. Самарянин, презренный Люди не общались, верующие не общались, евреи не общались с Тимаряной. И он был способен сделать то, что не были способны сделать служители. Давайте перейдем немного к другой теме, поговорим о тайне церкви, которая раскрывает апостол Павел с 11 стиха. Помните, он говорит, и так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без креста, отчуждены от общества израильского, чужды заветов и обетования, и не имели надежды, были безбожники в мире. Вот так выглядели язычники в глазах евреев, тех людей, которые считали себя народом Божьим. Необрезанные их называли. В то время это была такая, знаете, унизительная кличка для язычников. Почему? Потому что обрезание – это знак принадлежности к носителю Божьих обетований, к Аврааму и к его потомкам. Нет принадлежности – ты никто. Ты ничего из себя не представляешь. Ты чужой вообще для, для Божьего народа, значит, для Бога. Он говорит, вы были без Христа, что значит без царя, потому что Христос обозначает помазанник. То есть так называли царей в то время. Христос – это не фамилия. Если вдруг кто-то еще сомневается, я... Еще раз напомню, Христос – это не фамилия, это титул. Так называли а, царей раньше. А если у тебя нет царя, если у тебя нет мессии, то ты потерян для Царства Божьего. Отчуждены от общества израильского, здесь написано. То есть ты чужой для Божьего народа, у тебя нет никаких обетований, потому что обетования Божьи даются только Божьему народу. Нет надежды, потому что ты безбожник в этом мире. У тебя нет живых отношений с Богом, которые есть у Божьего народа. Тринадцатый стих. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Во Христе все совсем по-другому. Павел говорит, что вы стали близкими Богу благодаря крови Христа. Вы приблизились к Богу. В Ветхом Завете нельзя было приходить к Богу без жертвоприношения, без жертвенной крови. Помните, да? Человек очищался только кровью перед Богом. Он должен был принести жертвенную кровь. Вот Павел говорит, что вы пришли к Богу не одни. Как важно это. Как важно приходить к Богу. Не, не, не по своим делам действительно. Не, не что-то. Мы не можем ничего принести Богу, чтобы получить прощение. Но когда мы приходим вместе с Иисусом Христом, с Его жертвой, с Его кровью мы получаем божественное прощение и помилование, потому что без пролития крови, говорит закон Божий, нет прощения. Поэтому раньше люди приносили жертвоприношение. А мы сейчас знаем, что у нас Иисус однажды принес за нас в жертву самого себя, пролил кровь, с которой мы теперь приходим к Богу. 14 стих. Ибо Он есть мир наш, содевший из обоих одной, разрушивший, стоявший посреди преграду упразднив вражду плотью своя, закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояй мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благоствовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы. Пришельцы это, – ну, это не из космоса. Вдруг, если так слово смущает, кого-то первый раз наткнулись. Так называли людей, которые были чужие, но они приходили в Израиль для того, чтобы как-то приобщиться к Божьему народу, к Божьим традициям и так далее. Пришельцы, то есть это чужие люди. Он говорит, «Вы, вы не чужие, нет. Сограждане святым и свои Богу, то есть родные Богу. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаюсь встроены, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом». Иисус принес мир между людьми и устранил вражду, который пр производил закон, потому что закон запрещал язычникам совершать богослужение, быть частью Божьего народа. Знаете, в наше время сейчас нам сложно представить себе, как евреи... Раньше относились к язычникам. В времена Христа, допустим. Они говорили, что Бог создал евреев для Царства Божьего, а язычников для ада. То есть, что они как топливо для ада. Это их предназначение в этом мире. Если евреи видел, что языческая женщина, то есть, если у нее были схватки, да, она, была, она собиралась рожать, то он ей не помогал не помогал, потому что тем самым как бы, он э, помог бы появиться еще одному язычнику в этом мире. Настолько они их презирали и ненавидели. Короче, плохо они к ним относились, что там говорить. И вы можете теперь представить, что происходило в церкви, когда Дух Святой начал приводить язычников в церковь. Как евреям было тяжело вообще принять их, полюбить их. Тех людей, которые жили без закона Божьего, там, и так далее. И продолжали косячить еще, простите меня за это слово, послание к коринфянам. Там видно, проблемы на проблеме, проблемы на проблеме. Там сплошные проблемы у них были. И они даже ничего не делали по этому поводу к Они привыкли так жить. Не евреи раньше не могли участвовать в богослужении и не позволялось входить в храм в Божии. Там была стена, на которой была надпись, на греческом и на латыни, говорящий о том, что если не еврей войдет за эту стену, то его побьют камнями. То есть под страхом смерти нельзя было заходить в определенную территорию, где, где Богу поклонялись евреи. Поэтому, если вы будете натыкаться на такое выражение «двор язычников» или «внешний двор», когда вы читаете Новый Завет, Евангелие, внешний двор или двор язычников, знаете, что это специальное место определенное, куда приходили уверувшие язычники, то есть, которые приняли иудаизм, но им запрещалось ходить дальше. Именно в этом месте еврейские священники начали продавать вот этих вот всех жертвенных животных, птиц, менять деньги. Помните, как Иисус это сильно расстроило? Он начал кидать эти столы, он говорит, что как, как так, это место, это место молитвы, поклонения Богу, вы из него устроили. Вот как раз это было в том месте, где язычники поклонялись. Вы видите, да, понимаете, насколько было презрение к этим людям. То есть они поклонялись там, где, простите, был страшный запах от этих животных. Но, но Иисус, он устранил вражду между евреями и язычниками, здесь апостол Павел говорит. Он садил из них одного нового человека в одном теле их примирил, в церкви, примирил людей с Богом. Стих 15, он, может быть, не совсем как-то точно, на мой взгляд, показывает нам суть сказанного. В нашем переводе складывается впечатление, что Иисус своей смертью устранил закон да, и заменил его каким-то учением. На самом деле, не совсем точно здесь перевод, потому что ну, сам Иисус учил, что небо и земля, они исчезнут, но не закон Божий. Небо и земля все еще здесь, да, поэтому э, кажется здесь, что какой то противоречие на самом деле. На самом деле нет, в оригинале этот стих звучит более понятно. Написано так, упразднив в своем теле вражду, то есть Иисус устранил в своем теле вражду, который производил закон заповедей э, в своем учении. То есть по закону язычники не могли совершать богослужение, не могли становиться священниками, не могли входить в общество Израиля. Поэтому Бог создает церковь, тело Христово, где и Израиль, и язычники могут мирно уживаться, существовать вместе, не теряя при этом своей индивидуальности. Первая церковь, она была просто 100% еврейская. Да, Мы что читаем о первой церкви? И они каждый день пребывали где? В храме. Что они там делали в храме в Иерусалимском? Если они теперь же знают, что они теперь духовный храм там и так далее. Нет, они продолжали посещать храм каждый день. Они молились, приносили жертвы и так далее. Они продолжали свою практику еврейскую. Просто у них глаза открылись на, на Иисуса. И написано, что и фарисеи начинали верить в Иисуса, и священники покорялись в вере. Они продолжали жить так, как они жили. То есть, ну, поступая по закону Божьему. Язычникам незачем становиться иудеями. Это был большой спор, и спор разрешился в Деянии 15 глава там пришли к этому выводу апостолу о том, что не нужно из язычников делать полностью евреев, чтобы они вот все до меньчайших подробностей исполняли в законе, что касается евреев. Это, это не обязательно. Есть моральные законы, которые никуда не делись. Допустим, 10 заповедей, о которых мы с вами говорим. Но есть куча других законов, которые относятся к Божьему народу Израиля, которые нет смысла просто, абсолютно нет смысла нам исполнять. Язычникам незачем не становиться иудеями, и иудеям незачем терять своих еврейских корней. То есть им незачем становиться язычниками и вести себя как язычники. Во Христе просто нету вражды между ними. Мир установлен. Иисус установил мир. Язычники уже не пришельцы, не чужие, они свои Богу написаны и со святым. И в одном духе одни и те, и другие мы имеем доступ к одному отцу. И мысль, это, конечно, революционная для того времени для евреев того времени, я бы сказал. Это откровение, которое проповедовал Павел, из-за которого он говорил, что он страдает. Первая глава, 1 стих. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Павел пишет это послание из римской тюрьмы за, э, за богоествование Его, кстати, если помните, за что его схватили вообще в Иерусалиме, в чем его обвинили. Кто помнит? Евреи обвинили его в том, что он якобы ввел в храм язычников. Хотя этого не было, но его обвинили именно в этом, потому что его видели в городе, как он общался с язычником. Подумали, что он привел туда. Вот. И он сидит в римской тюрьме, он ждет аудиенции Кесаря. В то время это был Нерон. И он пишет от, оттуда как раз вот это послание к Ефесянам. Апостол Павел опять говорит о том, что христианин живет в двух мирах одновременно. Первый видимый, второй невидимый. Мы начинали с этого да, читать. Вот первая глава, он говорит «Святым, верующим в Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, во Христе Иисусе». То есть мы одновременно находимся в двух местах. Мы сейчас находимся здесь, в России, в Волгограде, но мы одновременно находимся в Иисусе Христе. Об этом, честно говоря, все послание, на мой взгляд. Все послание. О том, как... это То есть Павел раскрывает эту тайну. Как мы можем находиться одновременно на земле здесь, и одновременно находиться во Христе. В видимом мире Павел был узником Рима. Видимо, да? По обстоятельствам. А в другом мире Павел был узником Иисуса Христа, поэтому он говорит о себе. Я сделался узником Иисуса Христа. Он не смотрит на обстоятельства жизненные. Он смотрит совершенно по-другому все. Он говорит, не Рим меня пленил, Иисус меня пленил. Я в его кандалах. Я его раб. Он не забывает о высшей власти, поэтому полагается на нее. В 13 стихе чуть дальше он призывает верующих не унывать ради скорбей, которых он переживает. Он говорит, не надо, не надо, успокойтесь, пожалуйста, так должно быть. Он понимал, что он находится не просто в Риме и не просто в тюрьме, но в Иисусе Христе, и это его успокаивало. Поэтому, попав в какие-то сложные обстоятельства жизни, Помните, помните, где вы находитесь, чтобы не просто в эти обстоятельства попали, а Бог поместил вас в Иисус Христа. Это самое надежное место. Бог обязательно выведет вас, поможет вам. Второй стих. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данные мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о которой я описал, кратко выше, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». И в чем он, вот эту тайну он как раз описывает здесь в этом стихе шестом «Чтобы язычникам быть все наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе». «Посредством благоствования, которое служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать это возвещать или благоствовать язычникам неследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известность через церковь, начальством, властям, на небесах, многоразличной премудрость Божией» по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, котором, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Поэтому прошу вас не унывать при моих скорбях ради вас, которой суть слава ваша». Павел знает, что за эти скорби Бог потом наградит его. «Говоря о тайне единения всех людей во Христе, Павел указывает на то, что это скрывалось долгое время». Это откровение. Но это не было чем-то новым для Бога. Язычники, то есть мы с вами, мы всегда входили в планы Бога. Бог думал о нас. Мы не были презренными для Него, так как мы были раньше презренными для иудеев. Бог задумался делать из язычников сонаследников. Если Израиль – это наследники, то мы сонаследниками, Сонаследники царства и причастники Обетование. В 11 главе послания к римлянам Павел рисует очень графическую картину такой природной маслины, и он говорит об Израиле, природной маслина, Израиль и дикая маслина, язычники. И он утверждает, что подобно тому, как дикая маслина привилась к природной и стала одним целым с ними, так язычники привились к Божьему народу и стали одним целым с ними». И тайна эта настолько велика и настолько могущественная, что апостол о себе говорит как наименьшим из всех святых, кому Бог доверил благословать эту тайну и нести ее по всему миру и всем говорить об этом. И Павел это делал с великим упорством, если вы а, помните. Можете понять, наверное, почему его так ненавидли иудеи, куда бы он ни приходил и начинал проповедовать это, иудеи начинали ненавидеть его, почему, потому что он проповедовал, что Бог любит весь мир, и язычников тоже, и Бог хочет из язычников взять себе народ, чтобы все богословения как обетования, обетования Божьи, которые Израилю даны, чтобы какие-то там язычники разделили это, то есть... Представляете, у вас наследство, вы его ждете, царство, мы будем над всем миром царствовать, мы всех этих язычников там будем жезлом железным сокрушать. И вдруг приходит человек, который говорит откровение от Бога. Бог любит не только евреи, Бог любит всех, и Бог избирает себе людей из свой мира для того, чтобы они разделили это царство. Естественно, что это вызывало противление, ярость, зависть какую-то у у иудеев. Идея единения евреев и язычников была просто отвратительной для ушей иудея. Смешать чистые и нечистые, понимаете? Бог любит язычников, Павел проповедовал. Как так? Как Бог может любить этих людей? Они ужасные. Смотрите, как они живут, как они одеваются, как они бреют бороды. Как они поступают вообще в этом мире? Как их Бог может любить? Бог любит только евреев, только своих, считали так. Бог любит весь мир, говорит Евангелие. Бог любит весь мир. И апостолы положили свои жизни, чтобы проповедовать именно это. Это откровение. Бог любит всех людей. И через церковь это весь становится достоянием всего мира. Это было открыто написано апостолом, пророком. И теперь церковь распространяет эту Весь по всему миру. Дальше Павел преклоняется перед Богом, называя его Отцом Господа нашего Иисуса Христа, как перед самой высшей властью, и на земле, и на небесах. Давайте почитаем Его молитву. 14 стих. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого минуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству слава своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя в силицы Христу, в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христова, дабы вам исполниться всей полнотою Божию. Он молится, чтобы Дух Святой помог верующим внутренне укрепиться. Греки под словом «внутренний человек» подразумевали разум, совесть и волю человека. И Павел молится о том, чтобы и разум верующих, и их совесть, и их воля, она была под освящением, под влиянием Святого Духа. Он молится об этом. Вот эта фраза «веруй вселиться Христу в сердца ваши», она, это опять же, ну, мы натыкаемся не совсем точный перевод. Ведь мы до этого читали, что уже Христос живет в нас, уже Дух Святой живет в нас. Скорее всего, Павел имел в виду то, чтобы Христос обитал в сердце верующего, как у себя дома. Это более точный перевод. Чтобы он себя чувствовал, как дома в ваших сердцах. Чтобы ему было уютно. Чтобы он себя чувствовал. Настолько свободно, насколько мы чувствуем себя свободным в своем доме. Чтобы он не был гостем, другими словами. Знаете, у нас есть гости, которых мы приглашаем в дом. И мы там вычищаемся, намываемся, чтобы создать какое-то впечатление, да? Павел говорит, что живите так, пусть ваша жизнь будет чистой, потому что Христос уже поселился в вашу жизнь, в ваше сердце. Пусть Он чувствует себя там дома. Вычищайте этот дом для Него, потому что Он живет уже с вами. Дальше он молится о каких-то невозможных вещах. Он знает, что уразуметь человеческим умом Божью любовь невозможно. Он молится, чтобы Бог сделал это возможным. Он молится о том, чтобы человеческий разум, который не способен понимать, начал понимать. Павел вообще удивительный человек был. Он знает, что Бог больше нашего разума и способен ответить даже на самые невероятные молитвы. Давайте 20-ю. 20 стих, мы подходим к концу. «А тому, кто действующий в нас силы может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, тому славу в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь». Наверняка Павел пишет это из своего личного опыта. Он и помыслить не мог, что Бог изберет его для такого большого дела, как апостольство, возвещать эту тайну. Павел когда-то был фарисеем, когда-то был гонительным церкви, он презирал христиан и он выставал против Бога тем самым. Но Бог простил его и показал ему свою любовь и избрал до большого и важного служения. Через него он приводил к вере разные народы абсолютно и открывал ему множество тайн о себе, о Божьем Царстве, так что апостол Павел говорит, что чрезмерно много мне открыто Богу. Это было больше о чем Павел мог помышлять или просить Бога молиться. Поэтому он славит Бога в конце Он славит Бога, и Он приглашает церковь, и Он призывает церковь начинать славить Бога. Потому что Бог дает нам больше, намного больше того, о чем мы думаем, или помышляем, или даже молимся. Он призывает возносить имя Иисуса, который открыл нам эту тайну, который нам показал Божью любовь, Божье нисхождение ко всем к нам, язычникам, сделав все вот то великое, о чем мы читали в первой главе, и во второй главе, в третьей главе. Давайте молиться.